Лимонад. И в самом деле Моррель был очень счастлив. Старик Нуартье только что прислал за ним, и он так спешил узнать причину этого приглашения, что даже не взял кабриолета, надеясь больше на собственные ноги, чем на ноги наемной клячи. Он почти бегом пустился в предместе Сент-Онуре, Моррель шел гимнастическим шагом, и бедный Баруа едва поспевал за ним. Моррелю был тридцать один год, Баруа — шестьдесят. Моррель был упоен любовью, Баруа страдал от жажды и жары. Эти два человека, столь далекие по интересам и по возрасту, походили на две стороны треугольника. Разделенные основанием, они сходили с у вершины. Вершиной этой был Нуартье, пославший за Моррелем и наказавший ему поспешить, что Морели исполнял в точности к немалому отчаянию Баруа. Прибыв на место, Моррель даже не запыхался. Любовь окрыляет, но Баруа, уже давно забывший о любви, был весь в поту. Старый слуга ввел Морели через известный нам отдельный ход, запер дверь кабинета, И, немного погодя, шелест платье возвестила приходе Валентины. В трауре Валентина была необыкновенно хороша. Морелю указал, что он грезит на наяву. И он готов был отказаться от беседы с Нортье, но вскоре послышался шум кресла, катящегося по паркету, и появился старик. Нортье приветливо слушал Мореля который благодарил его за чудесное вмешательство, спасшее его и Валентину от отчаяния. Потом, выпрашивший взгляд Моррелли обратился на Валентину, которая сидела поодаль и робко ожидала минуты, когда она будет вынуждена заговорить. Нортье в свою очередь взглянул на нее. Я должна сказать то, что вы мне поручили, спросила она. Да, ответил Нортье. Господин Мурель сказала тогда Валентина, обращаясь к Максимилиану, пожиравшему ее глазами. «За эти три дня дедушка сказал мне многое из того, что он хотел сообщить вам. Сегодня он послал за вами, чтобы я это вам пересказала. Он выбрал меня своей переводчице, и я вам все повторю слово в слово. Я жду с нетерпением, мадемуазель», — отвечал Морель, — «говорите, прошу вас». Валентина... Опустила глаза. Это показалось Морелю хорошим предзнаменованием. Валентина проявляла слабость только в минуты счастья. Дедушка хочет уехать из этого дома, сказала она. Бруа подыскивает ему помещение. А вы, сказал Морель. Ведь господин Нортье вас так любит, и вы ему так необходимы. Я не расстанусь с дедушкой, ответила Валентина. Это решено. Я буду жить подле него. «Если господин Давильфор согласится на это, я уеду немедленно. Если же он откажет, мне придется подождать до моего совершеннолетия, до которого остается десять месяцев. Тогда я буду свободна, независимо и...» «И?» — спросил Морель. Из согласия дедушки, сдержу слово, которое я вам дала». Валентина так тихо произнесла последние слова, что Морель не расслышал бы их, если бы не вслушивался с такой жадностью». «Верно ли я выразила вашу мысль, дедушка?» — прибавила Валентина, обращаясь к Нортье. «Да», — ответил взгляд старика. «Когда я буду жить у дедушки, — прибавила Валентина, — господин Моррель сможет видеться со мной в присутствии моего доброго и почитаемого покровителя. Если узы, которые связывают наши, может быть, неопытные и изменчивые сердца, встретят его одобрение, и после этого испытания послужит порукой нашему будущему счастью, увы, говорят, что сердца, воспламененные препятствиями, охладевают в благополучии, то господину Моррелю будет разрешено просить мои руки, я буду ждать. Чем я заслужил, что на мою долю выпало такое счастье? Воскликнул Моррель, готовый преклонить колени перед старцем, как перед Богом, и перед Валентиной, как перед ангелом. А до тех пор продолжала своим чистым и строгим голосом Валентина. «Мы будем уважать волю моих родных, если только они не будут стремиться разлучить нас. Словом, я повторяю это, потому что этим все сказано, мы будем ждать». И те жертвы, которые это слово на меня налагает, — сказал Мурель, обращаясь к старику, — я клянусь принести не только покорно, но и с радостью. Поэтому, друг мой, — продолжала Валентина, бросив на Максимилиана, проникший в самое его сердце взгляд, довольно безрассудств, — берегите честь той, которая с сегодняшнего дня считает себя предназначенной достойно носить. Ваше имя. Моррель прижал руку к сердцу. Нуартье с нежностью глядел на них. Бруа, стоявший тут же, как человек посвященный во все тайны, улыбался, вытирая крупные капли пота, выступившие на его плешивом лбу. Бедный Бруа, он совсем измучился, сказала Валентина. Да, сказал Бруа. Но ну и бежал же я, мадемуазель. А только господин Морель, надо отдать ему справедливость, бежал еще быстрее меня. Нортье указал глазами на поднос, на котором стояли графин с лимонадом и стакан. Графин был наполовину пуст, полчаса тому назад, из него пил сам Нортье. «Выпей, Бурва, сказала Валентина. Я по глазам вижу, что ты хочешь лимонаду. «Правду сказать, — ответил Бруа, я умираю от жажды и с удовольствием выпью стакан за ваше здоровье». «Так возьми, — сказала Валентина, — и возвращайся сюда поскорее». Бруа взял под нос, вышел в коридор, и все увидели через приотворенную дверь, как он запрокинул голову и залпом выпил стакан лимонада, налитый ему Валентиной. Валентина и Морель прощались друг с другом, В присутствии Нортье, как вдруг, на лестнице, ведущей в половину Вильфора, раздался звонок. Валентина взглянула на стенные часы. Полдень, сказала она. Сегодня суббота, дедушка, это, вероятно, доктор. Нортье показал знаком, что он тоже так думает. Он сейчас придет сюда. Господину Морелю лучше уйти, не правда ли, дедушка? Да, был ответ старика. Баруа! Позвала Валентина. «Баруа, идите сюда». «Иду, мадемуазель», — послышался голос старого слуги. «Баруа проводит вас до двери», — сказала Валентина Моррелю. «А теперь, господин офицер, прошу вас помнить, что дедушка советует вам не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб нашему счастью». «Я обещал ждать», — сказал Моррелю. «Я буду ждать». В эту минуту вошел Баруа. «Кто звонил?» — спросила Валентина. — Доктор Давреньи, — сказал Баруа, еле держась на ногах. — Что с вами, Бруа? спросила Валентина. Старик ничего не ответил. Он испуганными глазами смотрел на своего хозяина и судорожно сжатой рукой пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. — Он сейчас упадет? — воскликнул Морель. В самом деле дрожь, охватившая Баруа, все усиливалась. Его лицо, искаженное судорогой, говорило о сильнейшем нервном припадке. Артье видя страдания Бруа, бросал вокруг себя тревожные взгляды, которые ясно выражали все волнующие его чувства. Бруа шагнул к своему хозяину. «Боже мой, боже мой!» — сказал он. «Что это со мной? Мне больно, в глазах темно, голова как в огне. Не трогайте меня, не трогайте!» Его глаза вылезли из орбит и закатились, голова откинулась назад, все тело судорожно напряглось. Валентина вскрикнула от испуга. Раэль схватил ее в объятия, как бы защищая от неведомой опасности. Господин Давринги, господин Давринги, закричала Валентина сдавленным голосом, сюда, сюда, помогите! Бруа повернулся на месте. Отступил на шаг, зашатался и упал к ногам схвативший схватившись рукой за его колено. «Господин! Мой добрый господин!» — кричал он. В эту минуту, привлеченный криками, на пороге появился Вильфор. Орель выпустил стену и Валентину и, бросившись вглубь комнаты, скрылся за тяжелой портьерой. Побледнев, как полотно, он с ужасом смотрел на умирающего, словно вдруг увидел перед собой змею. Но Вортье терзался нетерпением и тревогой. Его душа рвалась на помощь несчастному старику, который был ему скорее другом, чем слугой. Страшная борьба жизни и смерти, происходившая перед паралитиком, отражалась на его лице. Жилы на лбу вздулись, последние, еще живые мышцы вокруг глаз мучительно напряглись. Груа с дергающимся лицом сталитыми кровью глазами, запрокинутой головой лежал на полу, хватаясь за него руками, а его окоченевшие ноги, казалось, скорее сломались бы, чем согнулись. На губах его выступила пена. Он задыхался. Вельфор, ошеломленный, не мог оторвать глаз от этой картины, которая приковала его внимание, как только он переступил порог. Морреля он не заметил. Минуту он стоял молча, заметно побледнев. — Доктор! Доктор! — воскликнул он, наконец, кидаясь к двери. — Идите сюда, скорее! — Сударыня! — Звала Валентина свою мачеху, цепляя за перила лестницы. — Идите сюда, идите скорее, принесите вашу нюхательную соль. — Что случилось? — сдержанно спросил металлический голос госпожи Девильфор. — Идите, идите! Да где же доктор? — кричал Девильфор. Госпожа Девильфор медленно сошла с лестницы. Слышно было, как скрипели деревянные ступени. В одной руке она держала платок, которым вытирала лицо, В другой флакон с нюхательной солью, дойдя до двери, она прежде всего взглянула на Нуартье, который, если не считать вполне естественного, при данных обстоятельствах волнения казался совершенно здоровым, затем взгляд ее упал на умирающего. Она побледнела. ее взгляд, если можно так выразиться, отпрянул от слуги и вновь устремился на господина. — Ради бога, сударыня, где же доктор? — повторил Вильфор. — Он прошел к вам. Вы же видите, это апоплексический удар. Его можно спасти, если пустить ему кровь. — Не съел ли он чего-нибудь? — спросила госпожа Ада Вильфор, уклоняясь от ответа. — Он не завтракал, — сказала Валентина. Но дедушка посылал его со спешным поручением. Он очень устал и, вернувшись, выпил только стакан лимонада. — Почему же не вина? — — сказала госпожа Довельфор. — Лимонад очень вреден. Лимонад был здесь, в дедушкином графине, и бедному Баруа хотелось пить и он выпил то, что было под рукой. Госпожа Довельфор вздрогнула. я окинул ее своим глубоким взглядом. — У него такая короткая шея, — сказала она. — Сударыня, — отвечал Вильфор, я спрашиваю вас, где Давриньи отвечайте ради бога. — Он у Эдуарда, мальчик, нездоров, — сказала госпожа Ада Вильфор, не смея дольше уклоняться от ответа. Вильфор бросился на лестницу, чтобы привести доктора. — Возьмите, — сказала госпожа Ада Вильфор, передавая Валентине флакон. — Ему, вероятно, пустят кровь. Я пойду к себе. Я не выношу вида крови. И она ушла вслед за мужем. Орель вышел из своего темного угла. Среди общей тревоги его никто не заметил. «Уходите скорее, Максимилиан!» — сказала ему Валентина. «И не приходите, пока я не позову вас. Идите!» Морель жестом посоветовался с Нуартье. Нуартье, сохранивший все свое хладнокровие, сделал ему утвердительный знак. Он прижал к сердцу руку Валентины и вышел боковым коридором. В это время в противоположную дверь входили Вильфор и доктор. Баруа понемногу приходил в себя... Припадок миновал, он начал стонать и приподнялся на одно колено. До Вреньи и Вильфор перенесли Барванку кушетку. — Что нужно, доктор? — спросил Вильфор. — Пусть принесут воды и эфиру. — У вас в доме найдется эфир? — Да. — Пусть сбегают за скипидарным маслом и рвотным. — Бегите скорей, приказал Вильфор. — А теперь пусть все выйдут. — И я тоже? — робко спросила Валентина. — Да, мадемуазель, прежде всего вы, — резко сказал доктор. Валентина удивленно взглянула на Давринги, поцеловала деда в лоб и вышла. Доктор с мрачным видом закрыл за ней дверь. — Смотрите, смотрите, доктор, он приходит в себя, это был просто припадок. Давринги мрачно улыбнулся. — Как вы себя чувствуете, Барва? спросил он. — Немного лучше, сударь. «Вы можете выпить стакан воды с эфиром?» «Попробую, только не трогайте меня». «Почему?» «Мне кажется, что если вы дотронетесь до меня хотя бы пальцем, со мной опять будет припадок. Выпейте». Баруа взял стакан, поднес его к своим посиневшим губам и отпил около половины. «Где у вас болит?» — спросил доктор. «Всюду. Меня сводит судорога. Голова кружится». «Да, в ушах звенит. Ужасно. Когда это началось?» «Только что. Сразу. Как громом ударило. Вчера вы ничего не чувствовали?» «Позавчера ничего? Ничего. Ни сонливости, ни тяжести в желудке. Нет. Что вы ели сегодня?» «Я ничего еще не ел. Я только выпил стакан лимонада из графина господина Нуартье». И Бруа кивнул головой в сторону старика, который неподвижный в своем кресле следил за этой сценой, не упуская ни одного движения, ни одного слова. — Где этот лимонад? — живо спросил доктор. — В графине, внизу. — Где внизу? — на кухне. — Хотите, я принесу, доктор? — спросил Вильфор. — Нет, оставайтесь здесь и постарайтесь, чтобы больной выпил весь стакан, а лимонад я пойду сам. Давреньи бросился к двери, отворил ее, побежал по черной лестнице и едва не сбил с ног госпожу Давильфор, которая также спускалась на кухню. Она вскрикнула, Давреньи даже не заметил этого, поглощенный одной мыслью. Он перепрыгнул через последние ступеньки, вбежал в кухню и увидал над три четверти пустой графин, стоящий на подносе. Он ринулся на него, как орел на добычу. С трудом дыша, он поднялся в первый этаж и вернулся в комнату Нортье. Госпожа Девильфор в это время медленно поднималась к себе. «Это тот самый графин?» — спросил Добреньги. «Да, господин доктор. Это тот самый лимонад, который вы пили?» «Наверное. Какой у него был вкус?» «Горький». Доктор налил несколько капель на ладонь, втянул их губами и, подержав во рту, словно пробуя вино, выплюнул жидкость в камин. — Это он и есть, — сказал он. — Вы его тоже пили, господин нортье? Да, — сказал старик. — И вы тоже нашли, что у него горький вкус? — Да. — Господин доктор, — крикнул Бруа, — мне опять худо, боже милостивый, жалься надо мной. Доктор бросился к больному, где же рвотные, Вильфор. Ильфор выбежал из комнаты и крикнул, «Где рвотное принесли?» Никто не ответил. Весь дом был охвачен ужасом. «Если б я мог ввести ему воздух в легкие», — сказал Давриньи, озираясь по сторонам, — «может быть, это предотвратило бы удушье? Неужели ничего нет? Ничего!» «Доктор!» — кричал Барван: «Не дайте мне умереть! Я умираю, Господи, умираю!» «Перо! Нет ли пера?» — спросил «Доктор!» Вдруг он заметил на столе перо. Он попытался ввести его в рот больного, который корчился в судорогах, но челюсти его были так плотно сжаты, что не пропускали пера. У Баруа начался еще более сильный припадок, чем первый. Он скатился с кушетки на пол и лежал неподвижно. Доктор оставил его во власти припадка, которого он ничем не мог облегчить И подошел к Нортье. «Как вы себя чувствуете?» Быстро спросил он шепотом. «Хорошо?» «Да». «Тяжести в желудке нет?» «Нет». «Как после той пилюли, которую я велел вам принимать каждое воскресенье?» «Да». «Кто вам приготовил этот лимонад? Баруа?» «Да». «Это вы предложили ему выпить лимонаду?» «Нет». «Господин Девильфор?» «Нет». «Госпожа Девильфор?» «Нет». «В таком случае Валентина?» Да! Тяжкий вздох Баруа, зего живота, от которой заскрипели его челюсти, привлекли внимание Давриньи, он поспешил к больному. Баруа, сказал доктор, в состоянии ли вы говорить? Баруа пробормотал несколько невнятных слов. Сделайте над собой усилие, друг мой. Баруа открыл налитые кровью глаза. Кто готовил этот лимонад? Я сам. «Вы его подали вашему хозяину сразу после того, как приготовили его?» «Нет». «А где он оставался?» «В буфетной. Меня отозвали». «Кто его принес сюда?» мадмуазель Валентина». Довренги провел рукой по лбу. «Господи!» прошептал он. «Доктор! Доктор!» — крикнул Баруа. «Чувствую, что начинается новый припадок». «Почему не несут рвотное?» — воскликнул доктор. «Вот оно!» сказал, возвращаясь в комнату Витфор, «Кто приготовил?» «Аптекарь. Он пришел вместе со мной. выпить. «Не могу, доктор. Поздно. Сводит горло. Я задыхаюсь. Сердце, голова какая, мука. Долго я буду так мучиться». «Нет, мой друг», — сказал доктор. «Скоро ваши страдания кончатся». «Я понимаю», — воскликнул несчастный. «Господи, смилуйся надо мной». И, спустив вопль, он упал навзничь, как пораженный молнией. Давринги приложил руку к его сердцу, поднес зеркало к его губам. «Ну что?» — спросил Вильфор. «Пусть мне принесут как можно скорее немного фиалкового сиропа». Вильфор немедленно спустился в кухню. «Не пугайтесь, господин Нортье». Сказал Давриньи, «Я отнесу больного в соседнюю комнату и пущу ему кровь. Такие припадки — ужасные зрелище». И, взяв Бруа под мышки, он перетащил его в соседнюю комнату, но тот же вернулся к Нуартье, чтобы взять остатки лимонада. У Нуартье был закрыт правый глаз. «Позвать Валентину? Вы хотите видеть Валентину? Я велю вам ее позвать». Вильфор поднимался обратно по лестнице. Давринги встретился с ним в коридоре. Ну что? спросил Вельфор. Идемте, сказал Давринги, и он вел его в комнату, где лежал буруа. Он все еще в обмороке? Спросил королевский прокурор. Он умер. Вельфор отшатнулся, схватился за голову и воскликнул, с непритворным участием, глядя на мертвого. Умер так внезапно, слишком внезапно, правда? — сказал Довриньи, — но вас это не должно удивлять. Господин и госпожа де Сен меран умерли также внезапно. Да, в вашем доме умирают быстро, господин Девильфор. Как с ужасом и недоумением воскликнул королевский прокурор. Вы снова возвращаетесь к этой ужасной мысли. Да, сударь, — сказал торжественно Довриньи, — она ни на минуту не покидала меня. И чтобы вы убедились в моей правоте, я прошу вас внимательно выслушать меня, господин Де Вильфор. Вильфор дрожал всем телом. Существует яд, который убивает, не оставляя почти никаких следов. Я хорошо знаю этот яд. Я изучил его во всех его проявлениях, со всеми его последствиями. Действие этого яда. Я распознал сейчас у несчастного Баруа, как в свое время у госпожи де меран Есть способ удостовериться в присутствии этого яда. Он возвращает синий цвет лакмусовой бумаги, окрашенной какой-нибудь кислотой в красный цвет, и он окрашивает в зеленый цвет фиалковый сироп. У нас нет под рукой лакмусовой бумаги, но вот несут фиалковый сироп. В коридоре послышались шаги. Доктор приоткрыл дверь, взял из рук горничный сосуд, на дне которого были две-три ложки сиропа, и снова закрыл дверь. «Посмотрите — Посмотрите, — сказал он королевскому прокурору, — сердце которого неистово билось. Вот в этой чашке пиалковый сироп, а в этом графине остатки того лимонада, который пили Нуартье и Баруа. Если в лимонаде нет никакой примеси, и он безвреден, цвет сиропа не изменится. Если лимонад отравлен, сироп станет зеленым. Смотрите. Доктор медленно налил несколько капель лимонада из графина в чашку, и в ту же секунду сироп на дне чашки помутнел. Сначала он сделался синим, как сапфир, Потом стал опалывом, а из опалыва изумрудный и таким остался. Произведенный опыт не оставлял сомнений. Несчастный Бурва отравлен лжеангустурой или орехом святого Игнатия, сказал Довриньи, теперь я готов поклясться в этом перед Богом и людьми. Вильфор ничего не сказал. Он воздел руки к небу, широко открыл полные ужаса глаза и, сраженный, упал в кресло.